Глава четвертая. Дырявый котел. Несколько дней Гарри привыкал к неведомой доселе свободе, когда еще он просыпался и завтракал не по часам, а теперь даже гулял, где хотел, правда, только по косому переулка. Но поскольку на этой длинной, мощенной булыжником улице теснилось множество чудесных волшебных магазинчиков, у Гарри не было ни малейшего желания нарушить данное «фаджу» слово и отправиться назад, В Магловские кварталы завтракал Гарри в дырявом котле, с интересом наблюдая за постояльцами. Здесь останавливались забавные маленькие волшебницы, приехавшие из провинции за покупками, почтенные волшебники, которые за завтраком обсуждали последнюю статью в «Трансфигурации сегодня». Растрепанные, диковатые на вид, маги и хрипло перешептывающиеся гномы, а однажды на завтрак спустилось существо, подозрительно похожее на ведьму, и, не снимая черного шерстяного шлема с прорезями для глаз, заказало тарелку сырой печенки. Появ, Гарри выходил на задний двор, вынимал палочку, стучал по третьему кирпичу слева над мусорным ящиком, и в стене открывался проход в косой переулок. Стояли ясные, погожие дни. Гарри бродил по магазинам и подкреплялся в летних кафе под яркими зонтиками. — Глянь-ка, старина, какой я луноскоп приобрел! Никаких лунных карт не надо! Хвастались покупками посетителей. Или обсуждали Сириуса Блэка. Я не позволю моим детям выходить из дому, пока его снова не отправят в Аскабан. Гарри больше не надо было корпеть над домашней работой. Лежа с фонариком под одеялом, он дописывал свои сочинения, сидя за столиком возле кафе-мороженого «Флориана Фортескию». А хозяин, много чего знавший о сожжении ведьм в средние века, помогал ему и каждые полчаса угощал мальчика мороженым с фруктами. После того, как Гарри пополнил свой кошель для денег золотыми галеонами, серебряными стиклями и бронзовыми кнатами из хранилища в Гринготсе, Ему стоило огромных усилий взять себя в руки и не истратить все деньги сразу. «Тебе еще пять лет в Хогвартсе учиться. Пустишь все по ветру, и на книги не останется. Что тогда? У дурслей будешь просить?» — напоминал он себе по несколько раз в день. Он еле удержался от покупки золотых шариков для игры в плюй камни». Эта волшебная игра была похожа на обычные магловские камушки, только в плюй-камнях шарики брызгали вонючей жижей в лицо проигравшему очко. А движущаяся модель нашей галактики внутри большого стеклянного шара купил, и на урок астрономии ходить не надо. Но самую желанную вещь Гарри увидел в любимом магазине «Все для Квидича» через неделю после приезда в дырявый котел. Магазин был полон народу, и Гарри стало интересно, на что они там глазеют. Протиснувшись внутрь и с трудом пробравшись вперед, он увидел новую витрину, а в ней метлу невиданной красоты. — Новейшая модель, — сообщил волшебник с квадратной челюстью своему спутнику. — пап. — Это самая быстрая метла в мире, да? — пропищал парнишка, младший Гарри, держа отца за руку. — Ирландская международная ассоциация только что заказала семь таких красавиц, — вещал хозяин магазина. — А они — фавориты Кубка мира. Толстая колдунья, стоявшая перед Гарри, отошла в сторону, и тот прочел табличку рядом с метлой. — Молния! Новейшая гоночная спортивная метла, кленовая рукоятка обтекаемой формы, отполирована алмазной крошкой. Каждая метла имеет собственный номер, выгравированный вручную. Каждый из березовых прутьев был тщательно отобран и идеально подогнан, что придает метле совершенные аэродинамические свойства, а также непревзойденное равновесие и точность. Молния развивает скорость 150 миль в час за 10 секунд. В метлу встроен неломающийся волшебный тормоз. Цену спрашивайте у продавца. Цену спрашивайте у продавца. И подумать страшно, сколько золотых галеонов надо выложить за молнию. Ничего еще Гарри не желал так страстно. Ну и на Нимбусе 2000 он пока не проиграл ни одного матча. Так какой прок ухлопать все деньги из Гринготского подземелья, когда у него уже есть отличная метла? Цену Гарри не узнал, но ежедневно заходил полюбоваться на молнию. Кое-что ему все же надо было купить. Гарри пополнил в аптеке запасы зелья составляющих веществ, Да и школьная мантия маловата, так что пришлось посетить магазин «Мадам Малкин» — мантии на любой случай — и приобрести новую. А самое главное — покупка учебников, в том числе и для двух новых предметов — ухода за магическими существами и гадания. Увидев витрину книжного магазина «Флориш и Блотс», Гарри удивился, вместо толстенных, как кирпичи, тесненных золотом книг с заклинаниями там стояла большая железная клетка, а в ней сотня чудовищных книг о чудищах. По клетке летали рваные листья книги, сцепились в ожесточенной схватке и яростно щелкали переплетами. Гарри достал из кармана список книг и впервые просмотрел его. Чудовищная книга была обязательным учебником по уходу за магическими существами. Понятно, почему Хагрид написал, что книга ему понадобится. Он еще удивлялся. Зачем Хагрид такую жуть подарил? Вдруг он завел себе очередного монстра, и теперь ему будет нужна помощь Гарри. Гарри вошел внутрь, и к нему тут же подлетел продавец. «Хогвартс!» — выпалил он. «Новые учебники?» — Да, мне нужно постранить. Продавец оттолкнул Гарри. Натянув толстенные перчатки, он взял большую узловатую трость и направился к клетке с чудищами. «Подождите — Подождите, — заторопился Гарри, — у меня уже есть такая книга. — Уже есть? Продавец несказанно обрадовался. — Спасибо, что предупредил, а то меня пять раз за утро покусали. От громкого треска едва не заложило уши. Две чудовищные книги перетягивали, как канат, третью. — Прекратите, уроды зловредные! — вопил продавец, усмиряя книги тростью. — Никогда больше их не закуплю. Сумасшедший дом! Это даже хуже двухсот невидимых книг о невидимках. Кругленькую сумму отвалили, а найти их так и не смогли. — Ну, что еще? — как рассеет туман над будущим? — Кассандры в Аблацке, — ответил Гарри, изучая список. — А, начали проходить гадания? — догадался продавец. Сняв перчатки, он повел Гарри в отдел предсказаний. Маленький стол был заставлен стопками книг. Предсказания непредсказуемого, огради себя от потрясений. И магический кристалл треснул, когда отворачивается удача. А вот и одна! Продавец встал на стремянку и снял толстую книгу в черном переплете. Как рассеет туман над будущим. Отличное пособие по всем видам гадания, хиромантия, магические кристаллы, птичьи внутренности. Гарри не слушал. Среди книг на маленьком столике он увидел предзнаменование смерти Что делать, когда беда стучит в дверь? — На твоем месте я бы это не читал, — заявил продавец, заметив интерес Гарри. — Тебе начнет повсюду мерещиться смерть, а это кого угодно в могилу сведет. Но Гарри не мог оторвать глаз от обложки. На ней была черная, большая, как медведь, собака со светящимися глазами. — Странно, но, кажется, он ее где-то видел. Продавец протянул Гарри, как рассеять туман над будущим. Что-нибудь еще? Да, Гарри оторвался от собаки и невидящим взглядом уставился на список. Мне еще надо трансфигурацию средний уровень и стандартную книгу заклинаний для третьего курса. С новыми учебниками под мышкой Гарри побрел в дарявый котел, с трудом соображая, куда держит путь, то и дело натыкаясь на прохожих, поднялся к себе в комнату и кинул книги на кровать. В комнате прибрались, в открытые окна светит солнце, Гарри слышал, как где-то вдалеке по Магловским улицам катят автобусы, а в косом переулке шумит невидимая толпа. Он посмотрел в зеркало над умывальником.